Красивый архимандрит Дионисий имел справа и слева от себя двух местных красоток, жену инженера и дочь подрядчика. Был председатель контрольной палаты, действительный статский советник Нагнибеда, директор гимназии с сыном-студентом, начальник горного губернского управления с супругой и прочее. Чести быть приглашенным удостоился и Илья Петрович Сахатых. Он, старшие служащие и кое-кто из второразрядной уездной знати обедали за отдельным столом. Великолепный же дьякон Ферапонт, облаченный в широкую табачного цвета шелковую рясу Дарнины, сидел вблизи пристава, возвышаясь над две головы над всеми. Он суров и темен ликом, он стыдится грубых богатырских рук своих, навсегда почерневших от кузнечной работы. Отец Александр строжайше запретил ему произносить многолетие в полный голос, опасаясь, что именитые купцы развесят уши его доброго переманят его в столицу. Прогнусь и, ну, как-нибудь поневнятней, горном страдаю, мол. К величайшему сожалению, автор этого романа к началу обеда запоздал, автор не будет изображать изысканного великолепия Громовского пира, Автор лишь попал к моменту, когда губернатор с бокалом шампанского в трясущейся руке кончал свой спич. Во всей природе! Я вас прошу, господа, что может быть ценнее и краше золота, которое наш гостеприимный хозяин во благо царю и Отечеству добывают из недра земли? Краше золота! блестящие бриллиантов, господа, это женская святая красота. Значит, женщина есть венец творения, и присутствуя среди такого рода женщин, я с великим благоговением пальму первенства отдаю в руки нашей божественной хозяйки, поистине царицы Бала, великолепной Нины... Нины... «Яковлевны! Ура! Виноват я не кончил, господа!» Достаточно подвыпивший и вспотевший генерал почтительно нагнулся в сторону сидевшего слева от него отца Александра, осторожно подхватил его волосатую в крупных веснушках руку, смущенно бросил «Ах, пардон!» и, быстро исправив ошибку, тмокнул нежную ручку сидевшей справа от него хозяйки. Итак, господа, я пью за здоровье человека исключительной силы и славы. Подобным человеком вправе гордиться вся наша матушка Русь. Я пью за здоровье господина Громова и его очаровательной богини Нины Яковлевны. Ура, господа! На правых хорах музыканты заиграли тушь, на левых доморощенный хор рявкнул многое лето, в триста глоток гости кричали «Ура!», те, кто поближе чокались с хозяйкой, с хозяином. «У вас, генерал, прекрасный талант трибуна!» — польстил старику отец Александр. «Привычка, батюшка, привычка!» — басил генерал, хрупая золотыми зубами поджаренный в сыре сухарик. Ножи нервно застучали о тарелке, шум смолк, встал с ответным словом Прохор, сразу зажглись четыре бронзовые с многочисленными огнями люстры, поток света пышем упал на белый стол и хлынул во все закоулки зала. Игра бликов и теней отчетливей оттеканила лица сидевших. Пространство наполнилось пышной торжественностью. Подстриженный, рослый, суровый во фраке с орденом в петлице, врученным ему прибывшим из Петербурга чиновником Министерства торговли и промышленности, Прохор Громов олицетворял собой фигуру крупного, сознающего свою мощь, гельца. Все взоры повернулись к нему. У женщин сладко замерло сердце, и глаза после косторки ослепительно блистали. Дьякон Ферапонт разинул рот. У генерала отвисла нижняя губа с зернышками осетровой икры. Из расхиперенного носика Ильи Сахатых упала прозрачная капля. Стершенькая игруня, дисконт и альт, вытянув лебединые шеи, перевесились через перила хор. Чиновник особых поручений Пупкин сделал им амурный жест рукой. Отставной поручик Приперентьев, оседлав свой мясистый нос огромными очками, уставился наглым взглядом в Прохора. Архимандрит Дионисий оправил мантию и наскоро провел гребенкой по усам и бороде. Нина в волнении насторожилась. Протасов внимательным взором изучал виньетку на столовой ложке. Червяк, ползущий по листку, красовавшийся в вазе хризантемы, вдруг притих, готовясь всем крохотным тельцам своим, внимать человеческой мудрости. И как только притих червяк, начал Прохор.